Часть четвёртая. Зеркало. Глава 00. Глубина, глубина, а я не твой. Я снял шлем. Подумал немного и выдрузил его на монитор, поверх забавных фигурок из яркого синтетического меха. Они у меня давно с какой-то крупной компьютерной выставки. Сидят тихонечко, приклеенные к монитору, смотрят на меня прозрачными бусинками глаз. Может быть, шепчутся иногда в своём, когда я ныряю в очередной раз. Ну, что? Да игрок. Да игрался. Века выход, окончание работы выполняю. Я успел заметить время на гаснущем экране. Половина первого ночи. Ничего, нормально, поработал. Голова болит, но не так сильно, как я боялся. Лабиринт мы хакнули. Мост я преодолел, в храм вошел, в файл получил. Да еще и оружие из рук Дебенко, запретное оружие, о котором я так и не сказал ребятам. Почему мне совсем не радостно? А да, Дмитрий Дебенко убьёт глубину. Но вовсе не так, как я думал. Будет ли оружие третьего поколения эффективным против странных симбионтов? На половину людей, на половину программных порождений не знаю. Но инстинкты говорят, что не будет. А я, как любой дайвер, привык верить инстинктам. Кстати, этот ведь дополнительный аргумент в пользу искусственной натуры не только пряник, но и кнут. Беда не в глубинном контейнере, Что-то дорогая, сложное и массовое заболевание станет. Разве ж то для желающих как можно быстрее перенести свою личность в глубину всякие тяжелобольные, алчущие успеть обрести бессмертие, пусть даже в такой странной форме, или совсем уж ни считающие денег люди, Чингис, например. Где программа победила именно своей пустотой? Она не требовала ничего. Даже виртуальные шлемы и комбинезоны стали полезным, приятным, но необязательным дополнением. А, в общем-то, хватает компьютера, модема, выхода в интернет и маленькой программки. Чтобы обрести в глубине бессмертие, чтобы получить электронный слепок с себя, потребуется лишь еще одна программа. Большая, признаем сразу. но и мощности машин возросли. Копия, новая личность, электронный симбионт, можно долго путаться в терминах, можно проверять, экспериментировать, спорить. Скорее всего, тут все сразу, не просто соблазн, а настоящее искушение. Кто устоит? И чем станет Диптаун, когда количество электронных копий сравняется с количеством живых людей? Всё ли построенное в глубине им нужно от чего они откажутся с лёгкостью что оставят для несвешенных людей что снесут как не заслуживающие внимания что в них будет от прототипов а что собственное или я всё-таки боюсь невозможного Виртуальный персонаж оттягивает на себя часть общих ресурсов сети. Обычный пользовательский компьютер физически не в состоянии поддерживать виртуальную личность. Пока идут эксперименты, и нагрузка растёт незаметно, но если количество виртуальных персонажей станет измеряться десятками, сотнями, сколько способно выдержать сеть? И что предпримут электронные моряки? когда осознают, а не сумеют это осознать, что скованные материальными рамками прекратят появление новых виртуальных личностей, возьмут в руки оружие или... Машины, на которых мы сейчас работаем, практически достигли своего предела. Из Кремния и Германии выжили все доступное, но количественный рост... Рано или поздно сменяется качественным. Вот-вот появятся компьютеры, созданные на совершенно новых принципах. Я прекрасно помню времена, когда 386-й считался могучей профессиональной машиной. Сейчас сказать, что работаешь на Пентиуме или Пентиуме-2, все может пожаловаться на не сложившуюся жизнь.